А робот ей на это отвечает. «Да я только неделю назад смазывал. Сколько можно-то?» Если папа оказывается в это время дома, то Гоше приходится не сладко. Папа вообще относится к нему как к холодильнику или утюгу. Он совершенно спокойно может в присутствии Гоше сказать маме. «Запри это чучело в шкаф. Что он здесь болтается?» Гоша обижается на папу, но делает вид, что разговор идет не о нем. Он останавливается посреди комнаты и спрашивает. «О чем это вы, Павел Петрович?» А папа ему отвечает. «Если ты сейчас же не перестанешь скрипеть, я переделаю тебя в электромясорубку или посудомоечную машину». Испугавшись угрозы,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 И машин, небось, сами не помоете. Все, Гоша. В таких случаях я всегда стараюсь успокоить робота. Придумываю какое-нибудь оправдание для папы. Говорю. Гошенька, папа сегодня не в духе. Можно подумать, он когда-нибудь бывает в духе. У него на работе что-то там не так. То ли ракетный двигатель отказал.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 Пришлось украсть дочку президента, а дочка просто загляденье. Фотоэлементы синие-синие, манипуляторы тонкие и гибкие, как девиниловые шланги, в общем, красавица из красавиц. Ну вот, прихожу я к ихнему президенту, то есть к её папаше, и говорю. Бомбу на бочку или увезу твою дочь, куда диагент телят не гонял. А он мне. Я, говорит, тебя самоварная труба прикажу сейчас на шурупы разобрать. Не можешь, говорю, у меня бластер-шмастер есть. Порежу твой дворец на ломтики, как огурец. А он мне.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 Там еще и жизни-то никакой нет. Не страшно. Когда Гоша закончил свою историю, я вышел из укрытия и сказал. «Гоша, мы тебя уж третий день ищем. Пойдем домой». Гоша победно посмотрел на своих приятелей-роботов и заносчиво ответил. «Ясное дело. Гоша всем нужен. Гоша туда, Гоша сюда». «Ну ладно, пойдем, коли нашел меня». Папа с мамой после Гошиного побега долго старались не задевать его, не делали ему замечаний и даже давали поменьше работы. А Гоша важно расхаживал по квартире, вовсю скрипел и недовольно ворчал. «Нет, чтобы новые шарниры мне поставить, еще ругаются, скрипит, мол, да, скрипит».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 Охотно поддержала его мама. Ну, скрипел иногда. Так это же мелочь. Ты вон, сказала она папе. Как начнешь петь, так у меня после этого целый день ноют зубы. Лучше уж пусть Гоша скрипит. У него это музыкальнее получается. Прошел месяц. Мы уже совсем потеряли надежду когда-нибудь отыскать нашего Гошу.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 Ну, решил помочь родной державе. Сидим мы во дворце, беседуем. Уже обо всем договорились, осталось подписать бумаги. Как вдруг врывается этот бессовестный тип, размахивает над головой бластером и стошно орет. «Кто здесь царь-король по Семена на бочку!» Хорошо, что у него переговорного устройства не было.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 Ноль двенадцать пятнадцать. Манипуляторы оближешь. Роботы обожают слушать нашего Гошу. Только вот папа опять начинает привыкать к тому, что Гоша дома. Что-то будет, когда он совсем привыкнет.